16 человек в картинках Футуристическое общество, в котором астронавт, обычная работа, столь же заурядная, как дальнобойщик, превосходная идея. Оставалось добавить отсылки к наркотикам, немного эзотерической траварщины и готово. Однако моей главной задачей было передать ощущение всепоглощающего одиночество в космосе. Думаю, нам это удалось. Берни Топпин Примечание Берни Топпин Автор текста к песне Элтона Джона «Рокет Мэн» Конец примечания С апреля 1948 года Рей стал время от времени выступать с лекциями в колледжах и университетах. Первым его пригласило отделение почетного содружества английской литературы Эпсилон-Фай при Университете Южной Калифорнии после того, как он получил премию о Генри за рассказ Электростанция. Вскоре Рэй понял, что с лекциями дело обстоит так же, как с писательством. Нужно доверять своим инстинктам и не пытаться тщательно продумать текст. В аудитории собралось полторы сотни человек. Я еще никогда не выступал перед такой толпой. Разумеется, перестарался с подготовкой, написал слишком много заметок и на середине лекции обнаружил, что все засыпают. Вспоминал Рэй. Тогда я выкрикнул «Внимание!» Швырнул заметки на пол и растоптал их. Посмотрел на слушателей и заявил «Продолжаем». С тех пор я совершенно освободился от дурацких оков лекционных традиций. Когда Рэй начал говорить экспромтом, полагаясь на подсознание, раскрылся его истинный характер. Он оказался громким, необузданным лектором, склонным к гиперболам, каждая из которых, впрочем, говорилась от чистого сердца. Рэй советовал молодым писателям не подстраиваться под журналы, а сохранять верность себе. «На всякую хорошую историю найдется покупатель», заявил он на той первой лекции, стоя у кафедры в окружении разбросанных листков с заметками, Рэй выглядел одновременно и проповедником, и преподавателем, и тренером накануне решающего матча. В тот вечер он научился читать лекции страстно и честно. Его стали приглашать другие калифорнийские университеты и колледжи. В 1949 году Рэй поучаствовал в серии лекций, которые организовал факультет английской литературы Южно-Калифорнийского университета. Среди других участников был английский писатель и драматург Кристофер Ишервуд. И несколько месяцев спустя, поздней весной 1950 года, Рэй как-то заметил в книжном магазине в Санта-Монике знакомое лицо. В тот теплый весенний день он, по своему обыкновению, заглянул в магазин посмотреть, продаются ли там марсианские хроники. Когда впервые вышел темный карнавал, Рэй тоже регулярно заходил в магазины в поисках своей книги, и, если она имелась в наличии, ставил ее на уровне глаз для привлечения внимания покупателей. Очень часто мои книги ставили на нижние полки. А я переставлял их наверх, со смехом вспоминал он. Когда я уходил, продавцы опять переставляли мои книги вниз. Заметив в магазине Кристофера Ишервуда, Рэй взял экземпляр марсианских хроник, подписал его и подошел. Ишервуд, тихий, элегантный человек, уважаемый литератор, уже не раз сталкивался с горячими энтузиазмом молодыми писателями которые пытались навязать ему свои опусы. Поэтому при виде Брэдбери на лице у него промелькнуло «Ну вот опять!». Рэй представился, вручил книгу и заявил «Надеюсь, вам понравится». Хотя он подозревал, что Ишер, вот как и многие литературные интеллектуалы, предубежден против научной фантастики. Тот любезно поблагодарил Брэдбери, и они расстались. Через несколько дней на Южном бульваре Венеция, 33, зазвонил телефон. Это был Кристофер Ишервуд. «Знаете, что вы сделали?» — сказал он. «Что?» — спросил Рэй. «Вы написали хорошую книгу». Ишервуд тогда как раз только стал критиком в журнале Томору и с радостью сообщил Рэю, что «Марсианские хроники» будут первой книгой на которую он напишет обзор. Выпуск должен был выйти осенью. Таким образом, Рэй получил безоговорочное одобрение почитаемого интеллектуала и приобрел нового друга, хотя пара вышла довольно странная. Уважаемый эстет и молодой сочинитель, сделавший себе имя на страницах журнала «Вирт Тейлз». Нева Брэдбери, которая теперь жила в штате Вашингтон в Сиэтле, 21 августа 1950 года писал Рэю после прочтения марсианских хроник: Племянник, ты меня поразил? Я испытываю такую большую гордость за тебя, что теряю нить повествования и вынуждена перечитывать абзацы по несколько раз. Порой плакала не из-за печальной истории. А потому что неимоверно горжусь тобой. Думаю, дорогой мой, ты имеешь шансы остаться в веках, как один из наших величайших писателей. Вскоре после подписания контракта на две книги с Даблдей в 1949 году замысел второй книги был пересмотрен. Изначально предполагалось, что Брэдбери превратит рассказ, твари, забытые временем позже переименованный и опубликованный как «Лед и пламя», короткий роман на 50 тысяч слов. Однако Рэй предпочитал творить, руководствуясь короткими, всплесками вдохновения, и не решался взяться за роман. Он всегда говорил, что при написании черновиков опирается на чутье, а не на продуманный план. «Истина в быстроте», — писал он в эссе, — 1987 года. «Беги быстрее», «Стоишь», «Замри» или чудище на чердаке» или «Новые призраки старого разума». Чем быстрее говоришь, тем быстрее пишешь, тем честнее выходит. Мысли порождают сомнения, задержки вызывают стремление работать над стилем, вместо того, чтобы держаться за истину. Единственное, на что стоит охотиться. Начальные черновики рассказов Рэй порой набрасывал за несколько часов, а над романом требовалось работать месяцы, а если не годы. Поэтому покладистый Олтер Брэдбери разрешил Рэю пересмотреть контракт и вместо романа написать сборник научно-фантастических рассказов. Он восхищался марсианскими хрониками и хотел, чтобы молодой автор остался доволен, Рукопись новой книги требовалась к февралю 1950 года. Рэй попросил и получил разрешение продлить этот срок на полгода. «Марсианские хроники» вышли в мае, а новая книга должна была появиться к августу. Рэй вполне удовлетворяло сотрудничество с Дабл Он выстроил доверительные отношения с редактором И тем не менее, кое-что его смущало. Проклятые рамки жанра. Марсианские хроники вышли в новой научно-фантастической серии с надписью Научная фантастика от Даблдей на обложке. Рыю это не нравилось. Он с детства был поклонником фантастики и считал, что она дает писателю небывалую свободу критиковать общество. Однако жанр ценился низко, и Рэй боялся, что к его новой книге будут относиться с предубеждением. Из-за снобов произведение могло не получить заслуженного внимания. Тем временем Рэй продолжал работать в гараже родителей, а Мэгги сидела со Сьюзан в крошечной квартирке на побережье. Постепенно на свет появлялся новый сборник «Человек в картинках», состоявший главным образом из вещей, которые Брэдбери сочинял и публиковал после выхода «Темного карнавала». 14 из 18 рассказов, вошедших в итоговый сборник, были впервые опубликованы в бульварных, литературных или популярных журналах с 1947 по 1950 год. Дон Конгдон и Рэй изо всех сил старались продать их до выхода книги, потому что за повторную публикацию журнала платили мало. После темного карнавала Рэй продолжал сочинять по тексту в неделю и довольно быстро накопил огромный портфель научно-фантастических историй, из которых можно было выбирать. Он сразу решил использовать рассказы «Вельт», Калейдоскоп, Космонавт, око за око и на большой дороге. Кроме того, он раздумывал о включении в сборник новелл «Столб огненный», «Твари, забытый временем» и «Пожарный», который вскоре превратится в 451 градус по Фаренгейту. Но Уолтер Брэдбери отсоветовал их использовать. «Я думаю, лучше оставить вещи примерно одной длины». А наряду с «Человеком в картинках» Рэй работал и над другими замечательными рассказами, которые не вписывались в научно-фантастическую тематику книги. Среди них «Ревун» — одно из самых известных и популярных его произведений. Он появился однажды вечером, когда Рэй и Мэгги прогуливались по пляжу недалеко от дома. Брэдбери любил вспоминать историю сочинения «Ревуна», потому что она давала четкий ответ на вопрос, который на протяжении многих лет ему задавали не раз «Откуда вы черпаете идеи?» Калифорнийская Венеция, когда-то популярный туристический курорт, хичевый гибрид аттракционов в духе Кони Айленда и шаблонных итальянских пейзажей, в тот период находилась в совершенном упадке. В 1946 году Лос-Анджелес расторг договор аренды с владельцем пирса в Венеции, и побережье было отдано на откуп солнцу, песку и волнам. Дни аттракционов и аркад подошли к концу. Старый пирс снесли, песок постепенно засыпал обломки конструкций, омываемые волнами. Как-то вечером мы гуляли с Мэгги по пляжу. С океана наползал туман. Старые американские горки лежали на боку в воде и песке. и Ветер гулял в их ржавом острове. Я сказал Мэгги. «Интересно, откуда на пляже взялся динозавр?» — вспоминал Рэй. Через несколько дней он проснулся среди ночи и услышал рев маяка в заливе Санта-Моника. Сидя в кровати в бледном лунном свете, Рэй слушал эти печальные звуки и вдруг на него снизошло озарение. Я нашел ответ, заслышав рев маяка, динозавр, миллион лет, а то и больше, ждавший зова своего сородича, приплыл в залив, а когда обнаружил, что это всего лишь маяк, умер на берегу от разрыва сердца. Вот откуда взялся скелет динозавра на песке. После этого Рэй очень быстро написал Ривун. Однако для научно-фантастической книги о дальних полетах и социальных проблемах рассказ не подходил, поэтому его пришлось отложить до следующего сборника «Золотые яблоки солнца», который вышел в 1953 году. Марсианские хроники продемонстрировали значительный рост мастерства Брэдбери в стилистическом и тематическом отношении по сравнению с темным карнавалом. Точно так же и произведения, отобранные для человека в картинках, демонстрировали писателя в лучшей форме. Поэтические тексты на вечные темы были насыщены метафорами. Несмотря на фантастичность и нереальность рассказов, В них поднимались острые социальные и политические проблемы повседневности, заботившие Рэя в 1950 году. Гражданские – права, угрозы ядерной войны, злоупотребление – технологиями. Как и марсианские хроники, человек в картинках сохраняет актуальность и поныне. Брэдбери удалось достучаться до сердец миллионов читателей разных поколений. Его рассказы понятны всем носителям массовой американской культуры. Так, в Вельде муж и жена избаловали детей, подарив им футуристическую детскую, где мечты и фантазии оживают на телевизионных стенах, полу и потолке. Когда у детей развивается зависимость от новой технологии, родители пытаются их отучить, но те не желают расставаться с полюбившейся им детской, Вельт написанный на заре телевизионной эры, мрачная и трагическая, и в то же время сатирическая зарисовка на тему потенциальной опасности телевидения для родителей, использующих его вместо няни. Интересно, что Вельде Рей, которого пуристы от научной фантастики так часто критиковали за технические неточности, описал виртуальную реальность, впоследствии ставшую действительностью. Рассказ Калейдоскоп повествует о том, как во время полета взрывается ракета и ее экипаж выбрасывает в космос. Разлетаясь в разные стороны, астронавты продолжают общаться друг с другом по радиосвязи в скафандрах, пытаясь примириться с судьбой. В рассказе «Око за Казаока афроамериканцы колонизируют Марс, а после уничтожения Земли в результате ядерной войны. К ним прилетает горстка выживших белых, и колонистам приходится решать, что делать с землянами. Поменяв расы местами, Брэдбери задается вопросом, сохранится ли на новой планете вековая расовая нетерпимость, несправедливость и ненависть. Дон Конгдон продолжал упорно работать над продвижением творчества Рэя. Наряду с Мэйги он был одним из самых верных его партнеров и, как обстоятельный редактор, помогал довести тексты до ума. К тому же он имел на Рэя огромное личное влияние. Когда Конгдон постригся под бокс, так же сделал и Брэдбери. Конгдон был либерал-демократом, и его политические предпочтения подкрепили убеждения Рэя. Конгдон знал, что Брэдбери умеет лучше всех рекламировать собственные рассказы, поэтому, когда тот периодически приезжал в Нью-Йорк, Конгдон водил его в редакции разных журналов. Это была необычная стратегия продаж, без традиционной рассылки рукописей и сопроводительных писем. Конгдон прекрасно понимал, что заразительная энергия и энтузиазм Рея помогут продать очередной рассказ куда лучше. Пока Рэй работал над сборником, Конгдон продал «Трагическую историю о циркаче Человек в картинках» в журнал «Эсквайр». Рэй решил использовать название рассказа для целой книги еще в 1948 году, но когда в 1950 году предложил эту Олтору Брэдбери, тот счел идею сомнительной. Он полагал, что эта вещь не вписывается в научно-фантастическую тематику сборника. Тем не менее, сам заголовок редактору понравился, и он согласился рассматривать его в качестве одного из вариантов. Другим вариантом было название нового рассказа «Быть может, мы уже уходим». Тем временем молодому семейству Брэдбери становилось все теснее в маленькой квартирке Поэтому Рэй и Мэгги присмотрели в холмистом тихом уголке на западе Лос-Анджелеса одноэтажный типовой домик по адресу Кларксон-Роуд, 10750, с тремя спальнями и ванной. За домом имелась зеленая лужайка и отдельный гараж, идеальное место для рабочего кабинета. Заняв денег на первый взнос у родителей, Рэй и Мэгги купили дом за 12 тысяч долларов и переехали 3 августа 1950 года. Несколько недель спустя вышел хвалебный обзор Кристофера и Шервуда на «Марсианские хроники» в первом выпуске журнала «Томору». До тех пор отзывов о книге было мало, и ни одного в крупных журналах. Высокая похвала признанного критика давала надежду на то, что интеллигенция пересмотрит свои взгляды на фантастику. Во всяком случае, Рэй очень на это надеялся. И Шервуд писал, «При обсуждении творчества Брэдбери неизбежно всплывает имя По, не потому что Брэдбери ему подражает, хотя и является несомненно его учеником» а потому что уже заслуживает сопоставления с величайшим мастером жанра. Это был, пожалуй, самый важный довод, освобождавший Рея из научно-фантастических оков. И Шервуд четко давал понять, что Брэдбери выходит далеко за рамки жанра. Его блестящая, бесстыжая фантазия не нуждается в оправданиях за свои сумасшедшие скачки от возможного к невероятному. В механизмах его интересует исключительно символизм и эстетика, Сомневаюсь, что он мог бы стать пилотом, а тем более инженером космического корабля. Когда работа над человеком в картинках близилась к завершению, в книгу был добавлен последний недостающий элемент. Как-то раз Уолтер Брэдбери заметил — «Мы задумывали марсианские хроники как роман. Может, сделаем то же самое с «Человеком в картинках»?» Рэй всерьез задумался о предложении редактора. Уолтер Брэдбери не хотел включать в сборник рассказ «Человек в картинках». а Рэй чувствовал, что тот может связать все истории воедино, и буквально накануне отправки рукописи придумал интересную рамку повествования – с участием человека в картинках. Он написал жутковатый пролог к новому сборнику, в котором молодой рассказчик, прогуливаясь жарким и влажным летним днем по улицам Висконсина, встречается с другим прохожим, бывшим циркачом, исчерпавшим свою удачу. Это человек в картинках, ходячая иллюстрация с ног до головы в татуировках, из-за которых он не может найти работу. Татуировки необычны, ночью они оживают, и пугающие акварельные пятна пророчат ужасное будущее. Каждая татуировка на теле человека в картинках представляла один из рассказов сборника. Решение весьма оригинальное. Чтобы задать настроение книги, Рей написал еще несколько интерлюдий связывающих первые истории между собой. В них татуировки изменяют форму, расплываются и превращаются в различные видения будущего. В эпилоге рассказчик, лёжа рядом с новым знакомцем у костра, смотрит на его спину, где смешиваются цвета и формы. Книга заканчивается еще одним видением будущего — Последняя татуировка трансформируется в четкий рисунок, на котором человек в картинках душит рассказчика. Рейс дал рукопись книге 19 августа 1950 года и продолжал переписываться с Уолтером Брэдбери, чтобы подготовить ее к публикации в начале следующего года. При этом ему удалось одержать маленькую победу и уговорить редактора убрать слова «научная фантастика» с обложки книги. Тем не менее, Уолтер Брэдбери настаивал на том, что логотип «Научная фантастика» от Даблдей" должна присутствовать хотя бы на титульном листе. Рэй протестовал. а Для него это была символическая битва, тихая борьба против ярлыка, жанрового писателя, начавшаяся еще в старших классах, 29 сентября 1950 года он написал Олтуру Брэдбери с еще одной просьбой совсем убрать пометку «Научная фантастика». Могу ли я теперь робко попросить убрать ее из титульной страницы? Думаю, мы получили бы больше отзывов на хроники от серьезных критиков, если бы не пометка «Научная фантастика». Можем ли мы что-то с этим сделать? Пожалуйста, Брэд, правильно ли ставить свечу под сосудом? Примечание. Отсылка к библейской фразе: И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом. но на подсвечнике и светит всем в доме. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Евангелие от Луки, глава 8, стих 16-18. Конец примечания. Я понимаю, что у вас есть финансовые планы по сборникам рассказов, но почему нельзя дать две рекламы? Одну для руководителей книжных магазинов, а другую без ярлыка научной фантастики для критиков и массовой аудитории. Мое имя уже достаточно известно среди читателей научной фантастики, так что они ознакомятся с книгой и без специальной пометки. Вы так не считаете? Вы шли мне навстречу в столь многом, что очень неловко снова донимать вас этой просьбой. Однако обзор Ишервуда – вновь подчеркивает ее важность. Если книга понравилась ему, почему не критикам Atlantic, Harpers, CRL и других крупных изданий? Разве мы не упустили по меньшей мере тысячу продаж из-за того, что не смогли предложить хроники некоторым критикам без пометки ⁇ Научная фантастика ⁇ Я много лет восхищаюсь Олдсом Хаксли, и ни разу не слышал, чтобы его называли автором научной фантастики, как и Джорджа Оруэлла. Говоря, это я не хочу выглядеть самонадеянным, мне всего лишь хочется признания людей, которыми я восхищаюсь и на которых равняюсь. Рэй всегда до мелочей вникал в судьбу своих книг, поэтому не только боролся с пометкой научная фантастика, но и предложил собственную концепцию обложки нового сборника. Он хотел, чтобы на ней было схематичное изображение человека в оранжево-красных тонах с телом, испещренным примитивными символами в духе наскальных рисунков: луна, солнце, змеи и человеческие фигурки. К счастью, Уолтеру Брэдбери понравилась идея. Он передал ее в художественное отдел Даблдей. И там тоже все согласились. «Из художественного отдела просили передать вам, что вы замечательный дизайнер обложек», писал Уолтер Брэдбери 10 октября 1950 года. Пока издательство готовило человека в картинках к выпуску, Рэй и Мэгги обживались в новом доме на Кларксон-Роуд. После тесной двухкомнатной квартирки в Венеции Они, наконец, могли вздохнуть свободно. И очень кстати, потому что Мэгги вновь ждала ребенка. Как-то раз Кристофер Шервуд позвонил Рею и спросил, можно ли зайти в гости. Он хотел познакомить Брэдбери со своим другом, известным автором и философом Джеральдом Хердом. 60-летний Херд был уважаемым интеллектуалом, в прошлом лектором Оксфорда, комментатором научных передач на BBC и автором десятков книг, главным образом об эволюции сознания человека. Он сам попросил Ишарвуда познакомить его с молодым писателем. Рэй не поверил своим ушам. Человек с такой репутацией, столь уважаемый интеллектуал, хочется ним познакомиться. Мы всего несколько недель... «Как переехали? И у нас не было мебели», — вспоминал он. «В гостиной стоял только диван и никаких стульев». Я сказал Кристоферу, «Не приводите его, у нас не на чем сидеть». А Кристофер ответил, «Посидит на полу». Я воскликнул, «Нет уж, это я посижу на полу». Тихим лос анджелесским вечером в дверь дома по Кларксон-Роуд постучали. На крыльце нового дома Брэдбери стояли Кристофер Ишервуд и Джеральд Херт. Почетного гостя усадили на диван рядом с хозяйкой, а хозяин и Ишервуд сидели на полу. Херт задавал Рэю множество вопросов о его прошлом и об обстоятельствах сочинения марсианских хроник», стремясь понять, как устроен его талант. По воспоминаниям Брэдбери, Херт умел создать впечатление, что ты здесь интеллектуал, обладатель большого IQ, лицо, заслуживающее внимания, а вовсе не он сам. Немногие интеллектуалы обладают таким даром. Они обычно так увлечены собственными речами, что совсем не желают слушать собеседника. Однако с Хертом впервые в жизни, впервые, я почувствовал, что чего-то стою. Через несколько недель после знакомства Херт пригласил Рэя на чай. Я пришел в ужас и сказал жене, о чем я буду с ним говорить. Мне предстоит два часа просидеть у него за чаем. О чем нам разговаривать? У меня нет образования, я не учился в колледже, не читал ничего из того, что читает он, и моя карьера только начинается. О чем ему вообще со мной говорить? вспоминал Рэй. Несмотря на страх, он отправился в гости к Херду. Тот снимал небольшой коттедж, прячущийся позади более крупного дома в районе Pacific Palisades. «За разговором с Хердом я быстро расслабился. Мы говорили о жизни в других мирах, о космических полетах и всем прочем, что меня интересовало», — рассказывал Рэй. «Мы прекрасно поладили, и я наговорил много глупостей». Или мне так мнилось о жизни, о себе и о творчестве. Как выяснилось, он тоже любит писать и думает, что важно наслаждаться своей работой и любить ее. С тех пор Рэй периодически обедал с Ишервудом и Херзом. Иногда к ним присоединялся писатель Сид Стебл, с которым Рэй познакомился в 1948 году. Стебл тогда работал над литературным журналом копии. и как-то раз вместе с одним другом зашел к Брэдбери попросить какой-нибудь материал для журнала. Рэй предложил рассказ на большой дороге. С тех пор они с Сидом стали близкими друзьями и часто проводили время вместе, в том числе в компании Херда. Джеральд Херд был приятнейшим человеком, очень мудрым, носил заостренную бородку в так называемом стиле вандейка в глазах играл и хитринка вспоминал стэбл как-то вечером когда они с рейем гостили у херда в дом залетел мотылек хозяины и шаровут заметались мотылек задал нам задачку рассказывал стэбл я хотел его прихлопнуть а они выгнать на улицу потому что нельзя убивать живое существо Вскоре и Шервут и Херт познакомили Брэдбери с еще одним интеллектуалом – Олдесом Хаксли. В юности, в период подражательства, прежде чем начать публиковаться и обрести собственный стиль, Рэй читал книги Хаксли и восхищался ими, особенно романом «О новый мир» я пытался писать с претензией, как он, включать в свои рассказы науку, эстетику, антропологию, археологию и прочее, что было мне, конечно, не под силу, признавался Рэй. Однажды в конце 1950 года Херт пригласил Брэдбери в гости на чай с Хаксли. У Рэя не было машины и водительских прав, поэтому он, как это часто бывало, попросил своего друга Рэя Харихаузена Его подбросить. Хотя уважаемые интеллектуалы принимали Брэдбери как своего, несмотря на всю сердечность и гостеприимность, им свойственен был снобизм. Воскресным днем Рэй Харихаузен привез меня к Херду, а тот не пригласил его войти, рассказывал Рэй. Ему пришлось ждать на улице. Так неловко. Он прождал меня целый час. Выйдя, я извинился за невежливость хозяев. Разумеется, Хорихаузен был тогда никем, не снимал кино, не пользовался известностью. Будь он знаменит, они бы, конечно, его пригласили. Через Ишервуда, Херда и Хаксли Рэй проник в ближний круг уважаемого Трио, однако понимал, что, несмотря на доброту этих писателей, философов и мыслителей, они все равно смотрят на мир глазами интеллектуальной элиты. Тем не менее, Рэй попал в среду, которая до тех пор считалась закрытой для писателей-фантастов. И это было для него очень важно. Ведь он по-прежнему переживал из-за ярлыка «жанрового писателя». И Шервуд, Херт и Хэксли, прислушивались к молодому писателю, успокаивали его и уверяли, что у него есть талант поэтому он может расслабиться и наслаждаться великолепной карьерой. Они пророчили, что имя Брэдбери останется в аналах литературной истории и, самое главное, заверяли, что он вовсе не фантаст, а настоящий писатель в полном смысле слова. Однажды Хер даже пошел дальше и заявил, «Ты не писатель, ты поэт», в подтверждении чего зачитал отрывок из «Марсианских хроник». «Впервые интеллектуалы признали, этот парень – великий писатель», – говорил Сид Стебл. Научная фантастика считалась низким жанром, и очень многие писатели-фантасты чатно пытались добиться уважения, а Ишервуд и его друзья заявили, «Неважно, в каком жанре пишет Брэдбери, он прекрасный писатель». Они увидели в произведениях Рэя психологические и философские грани». Психоделические наркотики приобрели популярность лишь в 60-е годы, но уже в начале и середине 1950-х Джеральд Херд и Олдос Хаксли, желая исследовать измененное состояние сознания с философских позиций, пробовали Мескалин, природный химикат, вызывающий яркие многочасовые галлюцинации. Херде и Хаксли не интересовали наркотики затуманивающий разум. Их привлекали только психоактивные стимуляторы, обостряющие восприятие, поэтому они под строгим контролем врача принимали мескалин, который тогда продавали вполне легально. Однажды предложили попробовать Ирею, очевидно желая узнать, как мескалин подействует на такой необычный разум. Они предложили мне мискалин, потому что Хаксли написал несколько книг, в том числе "Двери восприятия" о расширении границ сознания с помощью наркотиков. Они подходили к этому очень научно, объяснял Рэй. Участвовать в эксперименте к удивлению Хаксли и Херда, он отказался. "Я заявил: нет, не могу". Они спросили: "Почему? А Ведь за нами будет наблюдать врач?" А я ответил: «Да, но что, если мне снесет крышу, а врач не сумеет вернуть ее на место?» На это возразить было нечего, потому что тогда многие исходили от наркотиков с ума. Я объяснил, мне не нужен избыток впечатлений, достаточно одного за раз. Когда я сочиняю историю, то открываю люк в голове, вытаскиваю оттуда одну ящерицу, закрываю люк, сдираю с ящерицы шкуру и вешу ее на стену. Рэй боялся, что под воздействием мескалина он не сможет закрыть люк, и все ящерицы разбегутся. Тем временем Даблдей приходилось держать ухо востро. На молодого плодовитого писателя появился спрос. Издательство «Бентамбукс» обратилось к Дону Конгдону с предложением сделать Брэдбери составителем сборника, фантазийных рассказов. Обещался аванс в размере 500 долларов. Куанг запросил тысячу, и в результате переговоров стороны сошлись на 750 с выплатой после публикации. Рэю предстояло насобирать целую книгу произведений в жанрах ужасов, магического реализма, темного фэнтези и фантастики. Он решил искать тексты авторов, не относящих себя к писателям фэнтези, причем такие, которые еще не публиковались в других подобных сборниках. «Все это были вещи, которые я когда-то читал и полюбил, так что не составило труда собрать целую книгу всего за один день», — объяснял Рэй. Он создал подборку рассказов от самых разных и неожиданных авторов, таких как Джон Стейнбек, Элвин Брукс Уайт. Франц Капка, Ширли Джексон и Джон Чивер, среди прочих. Мало кто догадывался, что Рэй Брэдбери читает книги не только в том жанре, в котором пишет сам. В старших классах он значительно расширил круг своего чтения и стал включать в него не жанровую литературу, современные популярные произведения, а также классику. «Научную фантастику, фэнтези и ужасы он вообще не читал, за исключением работ своих друзей». «Я чувствовал, что если буду читать книги в своем жанре, то никогда не вырасту», — объяснял Рэй. «Стану красть идеи других писателей или подражать им. А если обнаружится, что кто-то уже написал рассказ, похожий на мой, у меня пропадет вдохновение, и я не допишу свой собственный». Нельзя читать книги в своем жанре. Нужно читать все, что к нему не относится. Первая антология фантазийных рассказов, составленная Брэдбери, вечные истории настоящего и будущего, должна была выйти осенью 1952 года. В феврале 1951 года... Рэй получил по почте первые экземпляры человека в картинках накануне выхода книги в продажу. За некоторое время до этого он подписал контракт со знаменитым голливудским агентом «Famous Artists», чтобы предложить свои истории кинопродюсерам. Его агенты Бен Бенджамин и Рэй Старк знали Джона Хьюстона и Брэдбери был наконец готов предстать перед своим героем. С тех пор, как они пересеклись на радиотрансляции Нормана Корвина, прошел год. Тогда Рай не чувствовал уместным знакомиться с великим кинорежиссером. Теперь же у него за плечами были три опубликованные книги «Темный карнавал», «Марсианские хроники» и «Человек в картинках». Не говоря о премии «О Генри», В последних работах на радио и месте в антологии лучшие американские рассказы года. Опубликовав три книги, я получил возможность выразить свою любовь к Джону Хьюстону, поэтому позвонил своему агенту Рэю Старку и попросил его организовать встречу. Вспоминал Рэй. В начале 1951 года он встретился со своим кумиром в ресторане «Роумановс» модном заведении, которое в 1950-е пользовалось популярностью у голливудской элиты. Сразу же после знакомства Рэй выразил свое восхищение творчеством Хьюстона и дерзко заявил, что они с режиссером созданы для сотрудничества. Вновь фирменная Бравада Брэдбери. Он выложил на стол три своих сборника и попросил Хьюстона позвонить, если ему понравится. Тот заинтересованно выслушал писателя и с любопытством пролистал книги. Ужин длился сейчас, а в завершение режиссер пригласил Рейна на показ своего последнего фильма, экранизации романа Стивена Крейна «Алый знак доблести». Следующим вечером в театре «Пиквик». На следующий день я пришел в театр, Хьюстон явился с подружкой, Оливией Д. Хевиленд. Примечание «Оливия де Хевиленд. Годы жизни. 1916-2020. Популярная англо-американская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за лучшую женскую роль. В числе наиболее известных фильмов с ее участием «Унесенные ветром». 1939 год. Конец примечания. «Свою жену он где-то оставил» со смехом вспоминал Рэй. Я вошел и сел в стороне. Джон сидел на заднем ряду с друзьями, шел предпремьерный показ алого знака доблести, и к середине фильма театр почти опустел. Люди уходили, считая фильм скучным, а я в отчаянии думал «Боже, мой герой провалился, потому что фильм получился слишком длинным и нуждается в сокращении». Сценарист Дор Шерри, который тогда был вице-президентом по производству в студии MGM, снявший фильм, назвал предпремьерный показ катастрофой. Зрители начали уходить к концу первого часа, а на втором часу исход ускорился. Хьюстон понял, что фильм обречен, и нужно ускорить отъезд за границу, чтобы начать работу над новой картиной. Когда после показа Рэй вышел в фойе, режиссер подошел к нему и сообщил, что уезжает в Англию, а оттуда в Африку снимать фильм «Африканская королева». «Я вам напишу», — пообещал Хьюстон. Через неделю Рэй действительно получил от него письмо с благодарностью за книги. Хьюстон высоко оценил творчество Брэдбери. «Сказать, что я впечатлен, значит ничего не сказать», — писал он. Среди наиболее понравившихся ему историй он упомянул «Надгробный камень», «Страницу» и «Око за око». Последняя фраза письма потрясла Рэя: «Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем поработать с вами над фильмом». Несколько дней и даже недель после получения этого письма Рэй порхал от счастья. Великий режиссер назвал Брэдбери великим писателем и вполне определенно дал понять, что у него есть немалый шанс в будущем написать сценарий для одного из фильмов «Джона Хьюстона».